«Чего ищешь?» — спросил кто-то из них. Я ответил, что когда-то здесь воевал, и вот пришел посмотреть. а, а протянул парень, не то понимая меня, не то показывая, что привык к таким встречам, и продолжал заниматься своим делом. Уходил я с бывшей огневой точки в подавленном состоянии. Таня молча шла рядом. Снова нахлынули на меня воспоминания о прожитых годах войны, о пережитой ленинградской блокаде. Грустно это дело» приходить на места бывших боев. В Ленинграде я впервые увидел французский цирк. На 25 дней время гастролей французов мы с Мишей остались в цирке, чтобы подготовиться к новой программе. На фасаде цирка по вечерам вспыхивала и гасла надпись «Цирк, Париж, Цирк, Париж». Все ожидали сенсации, но программа оказалась средней. Больше всего мне понравилось клоунское трио братьев «Фрателлини», Особенно хорош среди них был баба. Он работал грубо, но сочно. Репертуар у братьев строился на падениях, пощечинах, драках, погонях? С этими клоунами я подружился. Мы вместе гуляли по городу, говорили о цирке. Когда мы заканчивали работу в Ленинграде, нас пригласил к себе Георгий Семенович и спросил: Как вы смотрите, друзья, если в доме журналистов состоится встреча работников в печати с клоунами Никулиным и Шуйдиным?» «А что мы будем там делать?» — удивились мы. «А что хотите?» Расскажите о своей работе, покажите пару рекриз. Вы встретитесь с интересными людьми, а они, в свою очередь, узнают больше о цирке. Это полезно и для вас, и для цирка». К встрече готовились с волнением. Старались вспомнить все самое интересное, чтобы потом рассказать журналистам. В дом журналиста мы приехали с Мишей в гриме, в клоунских костюмах, прямо после представления. Показали две репризы, их приняли средние. А потом мы начали рассказывать о своей жизни, о цирке, и зал оживился. Около двух часов мы отвечали на вопросы журналистов. Оживление в зале вызвал и рассказ о статье «Мама русского клоуна плакала» в шведской газете. В заключение я вспомнил о фильме, который смотрел в Швеции. Герой картины, бедный репортер, оставшись без работы, решил покончить жизнь самоубийством. Тут появился дьявол заключивший с газетчиком сделку. За душу, которую после смерти, согласно сделке, заберет дьявол, репортер будет каждое утро на своем столе находить завтрашнюю газету. И со следующего дня у репортера началась шикарная жизнь. Узнавая в завтрашней газете, что произойдет сегодня, он за короткое время стал миллионером. Играл на бегах, зная заранее, какая лошадь придет первая. Зная о всех преступлениях, которые произойдут в городе, заблаговременно выезжал на места убийств и, установив аппаратуру и свет, фотографировал все подробности преступления. За свои сенсационные репортажи он получал баснословные гонорары. Кончался фильм тем, что в одной завтрашней газете репортер прочел сообщение о своей гибели в автокатастрофе. Понимая, что изменить судьбу невозможно, он, приняв ванну и переодевшись, сел в машину, покорно поехал навстречу своей гибели. Заканчивая эту историю, я сказал, что мы, артисты цирка, в мистику не верим и, конечно, не можем получить завтрашнюю газету. В это время раздался взрыв хлопушки, ее незаметно взорвал Миша, и к моим ногам упала свернутая в трубочку газета. Я поднял ее и, разыгрывая искреннее удивление, воскликнул. «Смотрите-ка, завтрашний номер вечернего Ленинграда». После чего под смех зрительного зала начал читать юмористический отчет Конечно, он был написан заранее, о встрече клоунов с журналистами города. Эту шутку приняли прекрасно. Когда мы уходили, ко мне подошла миловидная девушка из редакции молодежной газеты «Смена» и сказала, «Большое вам спасибо. Оказывается, вы совсем не такие, какими я вас представляла. Теперь на клоунов буду смотреть другими глазами». Конечно, как в святочном рассказе, полагалось бы, чтобы после этой встречи ко мне подошел в бархатной куртке и пенсне тот самый человек из Мариинского театра. Увы, этого не произошло. Когда тросточка не прыгает. Человек приходит в ресторан, садится за столик. Официант ставит перед ним тарелку, кладет вилку, нож и уходит. Крутятся стрелки часов. Время идет, а официанта нет. Голодный человек начинает постепенно съедать вилку, потом ложку, а затем и тарелку. Принимается за стул. Покончив со стулом, съедает стол.